Но что такое работа Ширин Нишат Тюрбленд, я вполне могу рассказать. И как она переживается, зрителем тоже растолкую не хуже человека». «Ну, попробуй», — сказала Мара. «Даже интересно. Прямо расскажи от своего лица. Вот я Порфирий, вижу тот и тот, и меня охватывает. Что?» «В каком смысле я Порфирий? Ты хочешь, чтобы я задействовал свою номинальную служебную личность?»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 И скоро глаза юного и чистого 17-летнего Порфирия открылись, заблестели жизнью и даже несколько раз моргнули. Мало того, юный и чистый 17-летний Порфирий сразу понял, что приготовленный для Мары отчет отлично воткнется в роман вместо пропущенного уберблока, такой же по объему отдельной главкой. Вот он.